Эпилог. «Оно не застёгивается», — с ужасом произнесла Елизавета Федоровна. «Как так?» — округлила я глаза. «Я ведь неделю назад его мерила». «Что может быть страшнее для невесты в такой день, чем не влезть в свадебное платье?» «Конечно, побег жениха прямо у алтаря был бы чуточку досаднее, но мне это не грозит. А вот платье значительно подпортило настроение». «Ну а как вы хотели?» — сказала Елизавета Федоровна. «На таком сроке живот растет, как на дрожжах. Как вы вообще решили сделать свадьбу на 38 неделе беременности?» Я и сама не знала ответа на этот вопрос. Сначала мы хотели по-быстрому расписаться и скромно отметить дома. Но потом мне захотелось красивой и пышной свадьбы. А поскольку подготовка к ней занимает немало времени, она затянулась аж до восьмого месяца. Ведь я хотела, чтобы в этот день все было идеально. Моя беременность проходила хорошо и чувствовала я себя прекрасно. Поэтому большой живот не был для меня проблемой. До сегодняшнего дня. Так, я звоню Любе, сказала няня и взяла свой телефон. Она у меня швия, сейчас что-нибудь придумает. Я стояла напротив зеркала и старалась ней разреветься. Ариночка! «Не переживай, мы обязательно что-нибудь придумаем», сказала Татьяна Андреевна, заботливо поглаживая меня по волосам. «Не плачь, макияж размажешь». «А как тут не расплакаться? В такой важный день и такая досада. Что же мне теперь делать?» Через полчаса приехала Любовь, знакомая Елизаветы Федоровны. Она несколько минут снимала мерки и записывала что-то в блокнот. «Я знаю, что нужно делать», — произнесла она. «У нас есть еще время». «Регистрация через два часа», — сказала я, хлюпая носом. «Успеем», — ответила она. Затем она вызвала такси и помчалась в ближайший швейный магазин. Эти минуты казались мне вечностью. Я была уверена, что мы ничего не успеем. Осталось всего два часа. А ведь еще нужно время, чтобы до ЗАГСа добраться». Что тут можно успеть? Свадебный стилист доделывала мне прическу, пока Люба, вернувшаяся из магазина, шаманила над моим платьем. Визажисту также пришлось немного попотеть, чтобы исправить мой макияж. Я все-таки не смогла сдержать слезы, и тушь немного размазалась. Но, к моему удивлению, уже через полчаса Люба принесла мне платье и сказала, что все готово. С замиранием сердца я надела его на себя, и оно сошлось. «Каково же было мое облегчение!» Я чуть было снова не расплакалась, но уже от радости. «Любовь, вы просто гений!» Восторженно сказала я. «Спасибо вам огромное!» «Да не за что!» — улыбнулась она. «Будьте счастливы!» Елизавета Фёдоровна посмотрела в окно, когда услышала звук подъезжающей машины. «А вот и жених приехал!» — сказала она. Пойдемте вниз!» Пусть молодые встретятся наедине. Все вышли из комнаты и оставили меня одну. Я смотрела в зеркало и не могла на себя налюбоваться. Я была словно принцесса на балу. Даже живот не сильно выделялся. Он у меня был совсем небольшим, хоть и срок уже не маленький. А затем в комнату вошел Дима, в шикарном дорогом костюме и со свадебным букетом в руках. На секунду он будто бы завис, когда увидел меня его глаза заблестели от восхищения Арина сказал он и подошел ближе какая же ты красивая дима нежно поцеловал меня и выручил цветы самые красивые цветы в мире как там наш малыш спросил он и приложил руку к моему животу отлично улыбнулась я мы не знали пол ребенка решили пусть это будет сюрпризом Нам было совсем не важно, мальчик это или девочка. Мы уже любили его всем сердцем и ждали. Еще немного мы побыли вдвоем, а затем вышли к гостям. Уже пора было ехать в ЗАГС. Помещение ЗАГСа было похоже на дворец. В белом платье я смотрелась тут словно принцесса на сказочном балу. Нас проводили в зал бракосочетаний, и все заняли свои места. «Дорогие брачующиеся! Начала регистратор. «Сегодня важный и волнующий для вас день. День рождения вашей семьи. Вы приняли одно из главных решений в своей жизни — соединить две судьбы в одну. Как представитель государства, я прошу ответить, является ли ваше решение стать законными супругами, создать семью искренним и взаимным. Прошу ответить, вас, жених. Да». — ответил Дима и с любовью на меня посмотрел. «Вас, невеста!» — продолжила регистратор. «Да!» — сказала я. Затем мы подошли к столу регистрации и поставили свои подписи. «Объявляю вас мужем и женой!» — торжественно сказала регистратор. «Жених! Можете поцеловать невесту!» Дима потянулся ко мне, чтобы поцеловать, но я почувствовала неладное. По моим ногам потекла теплая жидкость. Воды отошли. Дима быстро усадил меня в машину и закрыл дверь. Па, выезжайте в ресторан, отмечайте, сказал Дима Сергею Викторовичу. Я позвоню, как будут новости. Мы поехали в роддом, с которым у меня был заключен договор народы. Мы с Димой долго выбирали лучшее место для появления нашего малыша. Дорога казалась вечной. У меня сразу начались схватки, которые было тяжело терпеть. «Потерпи, маленькая», — сказал мне Дима, не отвлекаясь от дороги. Через несколько минут мы были уже на месте. Доктор осмотрел меня в приемном покое и сказал, что роды стремительные. Нужно срочно в родовое отделение. «Вам туда нельзя», — сказал акушер Дими, когда тот попытался пройти со мной. «Не положено». Мы зашли в родовую палату. Тут был свежий и современный ремонт. Совсем не было похоже на больницу, будто номер в хорошем уютном отеле. От этого мне стало как-то легче. Акушер снова осмотрела меня и сказала, что обезболивание делать уже поздно. Малыш вот-вот появится на свет. Я очень благодарна своему врачу. Она была рядом со мной до конца. Успокаивала. Делала массаж поясницы, которую словно разрывала на части. «Полное открытие!» — сказала она после очередного осмотра. «Ну, наконец-то!» — прошептала я без сил. А затем меня попросили тужиться со всех сил. Я послушно выполняла команду акушера, и уже через три потуги я услышала крик моего малыша. Слезы счастья моментально хлынули из глаз. Малыша положили мне на грудь. Ну! «Привет, малыш!» — тихо сказала ему я. «Поздравляем с рождением сына!» — произнесла акушер и перерезала пуповину. «Мальчик! Самый красивый мальчик на свете!» Неонатолог забрала малыша и понесла на осмотр. Через несколько минут мне вернули его, запелеванного в голубую пеленку. «Богатырь! 410, Рост пятьдесят четыре сантиметра!» — сказала неанатолог, Хоть и родился чуть раньше положенного, но в целом малыш здоров. Поздравляю. — Спасибо, — улыбнулась я. Услышала, как за дверью неанатолог объявила моему мужу о рождении сына и пустила его ко мне. Я впервые увидела слезы в глазах Димы. Оказывается, мужчины тоже могут плакать. Акушер осторожно дала ему в руки малыша и показала, как правильно его держать. Дима с такой нежностью смотрел на него, целовал в щёчки и лобик, а потом наклонился и поцеловал меня. «Спасибо за сына, любимая», — тихо сказал он. Через два часа меня перевели в палату. Всё это время Дима был со мной. Когда я немного пришла в себя, то он предложил позвонить отцу по видеосвязи, обрадовать и показать внука. Сына мы решили назвать Сашей. Я согласилась, и он включил видеозвонок на телефоне. Через несколько секунд Сергей Викторович ответил, и я увидела, как все гости собрались за его спиной. Всем было интересно посмотреть на малыша и поздравить молодых родителей. «Познакомьтесь, Александр Дмитриевич», — сказал Дима, показывая на камеру сына. «Какой славный малыш!» — послышались голоса гостей, которые отмечали нашу свадьбу. «А теперь и рождение новой жизни». На фоне в ресторане громко играла музыка, и гости радостно поднимали бокалы за нас и за малыша. Теперь у нас два праздника в один день. И этот день самый счастливый в нашей жизни. Я вспомнила, сколько всего нам пришлось пройти, прежде чем стать по-настоящему счастливыми. Мы сделали вывод. Никогда нельзя молчать. Эта ситуация с Ларисой научила нас тому, что всегда нужно говорить друг с другом и не обижаться, даже не выяснив причины. И я счастлива, что мы смогли воссоединиться. Конечно, поначалу я немного злилась на Елизавету Фёдоровну за то, что она проболталась. Но ведь если бы не она, возможно, сейчас ничего бы этого не было. Так что я безумно благодарна ей за все. И все, что не делается, все определенно к лучшему. Лариса уехала из города и больше никогда не появлялась. Денис очень полюбил младшего братика. Он помогал в уходе за ним, а сам катил коляску, когда мы выходили на прогулку в парк. А еще он разбил свою копилку и купил для Саши музыкальный игровой коврик. Мы совсем не ожидали от него такого, ведь знали, что он уже несколько месяцев копит на игровую приставку. Но когда появился Саша, Денис не пожалел потратить все накопленные деньги на младшего брата. Такой поступок мы очень оценили, и наградили мальчика, купив ему желанную приставку. Сергей Викторович с женой постоянно навещали внука и частенько сидели с ним, чтобы мы с Димой могли побыть наедине. А близняшки сначала были удивлены появлением нового члена семьи. Они ведь никогда не видели таких малышей. Сначала даже подумали, что Саша — живая кукла, и с опаской на него поглядывали. Но со временем привыкли и даже стали проявлять интерес к брату. Моя жизнь перевернулась на 180 градусов. Еще пару лет назад я была одинока, потеряла сестру и осталась одна с маленькими детьми, практически без средств к существованию. Тогда я и представить не могла, что меня ждет такое счастье. Теперь у меня есть большая и дружная семья, а это для меня самое главное в жизни».